Принцип номер три. Почему именно вы? Авторитет. Когда вы вышли на сцену, необходимо обязательно представиться публике. Хочу сразу предостеречь. Обычно модератор или ведущий уже объявляет докладчика. Постарайтесь не повторять его речь слово в слово. Если вас представили в формате имя-фамилия, остановитесь на имени-отчестве — Если по имени-отчеству, назовите свою должность и так далее. Распространенная ошибка, когда человек от волнения повторяет речь ведущего слово в слово, как попугайчик. В этот момент он сразу теряет баллы у публики. Сцена как увеличительное стекло, и зритель считывает каждого выступающего за считанные секунды. Здесь важно, как в музыке, взять верную ноту с первой секунды, и тогда вся песня польется правильно. Затем одной строкой попытайтесь пояснить, почему именно вы докладываете именно эту тему. Особенно в том случае, когда в зале собрались те, кто дольше вас работает в этой сфере и знает столько же, если не больше. Поднимите свой авторитет перед залом. Например, вы молодой ученый, а выступать должны перед профессорами. Нелишним в самом начале доклада будет сказать о том, что вы с детства увлекаетесь этой темой. Или, например, вы провели ряд исследований и готовы поделиться их результатами. Или, что тоже часто встречается, вы беседуете с клиентами, и они говорят о проблемах, и наиболее часто встречается такой-то вопрос, и вы сейчас о нем расскажете. Или вы хотите представить свой труд, над которым довольно долго работали, и просите зал стать экспертным советом и оценить правильность вашего направления. Вариантов может быть множество. Самое главное в этом вопросе, чтобы зрители поняли, что перед ними выступает специалист в заявленной теме. Зритель может вас воспринимать настороженно до тех пор, пока не поймет, что вы действительно имеете право рассказывать со сценой об этом предмете. Дайте ему понять это с первых же секунд. Иначе молодежная аудитория отреагирует быстро. А ты кто такой? Давай, до свидания. Старшие коллеги хоть и не покажут это так ярко и эмоционально, но внутренне не будут доверять и не согласятся с вашими доводами. Вы можете честно признаться, что в этой теме вы новичок и просите зрительный зал посоветовать вам какое-то решение, оценить недостатки, высказать критические замечания. Этот вариант мгновенно усилит внимание к вашему выступлению, а ваше волнение будет оправдано. Вот только этот прием — дважды в одной и той же аудитории не сработает. Однажды мне довелось увидеть одного прекрасного докладчика, который не уделил должного внимания авторитету. Потом он говорил, какой в вашем городе тяжелый зал? Я смог раскачать его только к средине доклада. На тот момент я уже вела тренинги и смогла разъяснить ему, что в определенной среде этот человек, безусловно, уже был известен, и ему не нужно было лишний раз представляться. Назовем эту среду, к примеру, юридической. А вот для генеральных директоров остальных компаний он был незнаком. И, конечно же, они не готовы были воспринимать факты от заезжего молодца без сопротивления. И только после того, как они поняли, что перед ними профессионал, они начали ему доверять, не требуя доказательств. Он был опытным докладчиком, да и то испытал сложность выступления, а что уж говорить о новичках.